Глава 22. Нет, так дело не пойдет. Это мы уже проходили. Подскочив к ним, оттолкнув того, что нагло выгребал у жертвы деньги, приготовился вступить в драку. Бросив пакет, принял стойку. Два парня, что держали его за руки, тут же отпрянули в стороны, отпуская пацана. Только я повернулся к нему, как он резким движением нанес мне удар ножом в сердце. От неожиданности я вздрогнул, удивленно уставившись на него, ошарашенный произошедшим. Наши взгляды встретились. Какие странные у парня глаза, полные слез и глубинного ужаса. Выдернув лезвие, он с остальными тут же рванул в сторону магазина. Мои пальцы затряслись, появилась слабость. Я часто задышал, по спине пробежал холодный зноб. Облокотившись спиной о стенку, схватившись руками за грудь, зажимая рану, я медленно сполз вниз. «Черт, как же неимоверно больно!» В глазах начало темнеть. Сердце, дернувшись, остановилось. Я отключился, заваливаясь на бок. Тут же, как мне показалось, надрывно вздохнув, очнулся, часто задышав, открывая глаза. «Уровень жизненной энергии 90%, — сообщил внутренний голос. Я нервно ощупал грудь. Раны нет, боль исчезла. Только футболка вся в крови, да и руки тоже. Энергии ушло больше половины, но радует то, что остался запас. Не все израсходовал. Присев, посмотрел по сторонам. Думал, долго пролежал? Да нет, не стемнело еще окончательно. Всего минут 10 прошло, не больше. Медленно поднявшись, облокотился рукой о стену, оставив на ней кровавый отпечаток. Немного закружилась голова. Постояв пару минут, подняв пакет с хлебом, побрел домой. И что это было? Почему он напал на меня? Я вновь глянул на футболку. Вот черт, дед сейчас в ужасе будет. Только вошел в квартиру, как тот недовольно прокричал с кухни. «Тебя только за смертью посылать! Уже все остывать начало!» Вздохнув, я покачал головой. За ней не надо было ходить. Она сама меня нашла, и ведь действительно была рядом. Опустив голову, медленно вошел на кухню. Дед в это время, держа в одной руке тарелку, в другой поварежку, собирался наливать суп. Повернув в мою сторону голову, замер. Посуда тут же выпала из его рук, разбившись. В кастрюлю упал половник, лицо побелело. Никита! Он подскочил ко мне, что стряслось? Почему ты весь в крови? Дед принес меня ощупывать. Ты цел, что молчишь, что произошло? Схватив за плечи, посмотрел в глаза. Да, все нормально, я приподнял пакет, показывая его. Вот хлеба купил. Никита! возмущенно выкрикнул дед, Схватив пакет, кинув его на стол, усадил меня на стул. «Рассказывай!» Вздохнув, я поведал, что произошло. «Немыслимо!» Он провел рукой по волосам, стоя напротив меня. Покачав головой, быстро вытащив из брюк телефон, набрал номер. «Беломир! Да, это я! Никиту только что пытались убить!» Дед отдернул мобильник в сторону, сморщившись, затем вновь приблизил к уху. «Да не ори так, он жив! Сообщи, кому надо, и приезжай!» отключив аппарат, бросил его на стол. «Футболку снимай, здесь оставь. Иди умойся, переоденься». Стянув ее с себя, отдал деду. Прежде всего, он осмотрел мою грудь. Найдя небольшой розовый свежий шрам, нахмурился. Я ушел в ванную, затем, надев другую одежду, вернулся назад. Футболка, что была в крови, лежала на столе. Дед сидел рядом, поглядывая на нее, задумавшись. Только хотел спросить, что его так напрягло, как услышал со стороны окна вой сирен. Это сколько же там машин прибыло? Как оперативно они сработали? Поднявшись, дед пошел открывать дверь. Через минуту у нас на кухне было три человека, двое в форме, один в штатском. Инспектор имперской службы безопасности, главное управление, майор Смирнов. Представился он, выйдя вперед, показав удостоверение. Это начальник оперативной части, капитан Самойлов, и его помощник, он указал на стоявших рядом людей. «Что произошло?» Майор безопасности, взяв футболку со стола, внимательно ее осмотрев, глянул на деда. Тот кивнул мне. «Рассказывай». Я вновь повторил то, что случилось. Капитан бросил взгляд на своего подчиненного. Тот, схватив рацию, висящую у него на боку, направился на выход. «Перекрыть арку, никого не пропускать», — рявкнул он, скрывшись за дверью. «Покажи, где все произошло», — майор кивнул на выход. «Потом составим бумаги». Спустившись вниз, мы прошли к месту нападения. «Черт, да тут куча полиции, четыре машины с мигалками». «Вот здесь», — я указал рукой. «Вижу отпечаток и кровь», — эксперт нагнулся. «Это моя», — пояснил я. «Но как же?» — не понял один из присутствующих. «Он одаренный, излечил себя», — пояснил дед. «Так, работаем», — закричал начальник оперативной части. «Мы вернулись в квартиру». Дед убрал футболку со стола, скомков ее, бросив в мусорное ведро. С нами поднялся инспектор имперской службы безопасности, остальные остались на улице. «Описать нападавших сможешь?» – обратился он ко мне. Я задумался. «Только одного. Он хотел что-то сказать, но не успел. В квартиру, подобно урагану, ворвался взлохмаченный беломир, глаза на выкоте, весь на нервах, за ним следом вошел мужчина. Тут же, подлетев ко мне... Волк принялся меня ощупывать. «Ты как, все нормально? Где, что, как это произошло? Ты цел, ничего не болит?» «Да-да», — закивал я, — «все хорошо». «А вы, собственно, кто?» — задал ему вопрос майор. Беломир так на него зыркнул, что тот отшатнулся. «Член высшего совета ордена Древа Жизни», — бросил он, — «это я вас вызвал». Начальник службы безопасности ордена, пришедший с Беломиром мужчина, показал удостоверение. Пришлось повторить для них свой рассказ заново. «Значит, ты этих ребят раньше здесь не видел?» Задал он вопрос. Я задумался. «Вы знаете, когда мы приехали с аэропорта, они сидели во дворе», — вспомнил я. Смотрели на нас, только я не придал этому значения. Хотя ребята были какие-то напряженные, замерли, как только меня увидели. Я мельком глянул и забыл. А когда побежал за хлебом, они были там же, проводили меня взглядом. Только сейчас вспомнил, что видел их на спортивной площадке. Понятно. Глава безопасности, покивав, посмотрел на майора. «Помощь нужна или сами найдете?» «Уже ищем», — раздалось сзади. Это вошел начальник оперативной части. «Есть видео с камеры наблюдения, с той стороны дома. Работаем. Протокол осмотра места преступления составлен. Надо бы записать показания потерпевшего», — добавил он. «Чуть позже», — майор забрал у него документы. «Покажи грудь», — попросил глава безопасности ордена, шагнув ко мне. Беломир плюхнулся на стул, покачивая головой, удя в глубокую задумчивость. Я приподнял футболку. Он внимательно осмотрел шрам, который уже почти исчез. «Магистр, конечно, говорил, что ты уникально одаренный, но после такого удара в сердце не умереть и так быстро себя залечить — это что-то». Мужчина покачал головой. «Что скажешь?» — глянул на него Беломир. «Профессиональный удар. Только не пойму, как юноша мог его нанести?» Глава безопасности задумался. «Я тоже так подумал», — кивнул дед. «А вы я так понял, Матвей Егорович. Полковник, командир подразделения егерей и внешняя разведка. Дед мальчика». Он посмотрел на него. «Да», — тот кивнул. «Чтобы так нанести удар, воткнув лезвие точно между нужных ребер, надо знать, куда бить, а также правильный угол соблюсти», — добавил он. вот тут то-то и непонятно», — глава безопасности покивал. «Я буду присутствовать при допросе». «Хорошо». Майор кивнул, убирая блокнот, в который что-то записал. «Как только найдем нападавших...» Он не договорил. Его перебил глава безопасности. «Не как только, а завтра. Они должны быть у вас завтра!» Тот опешил. «Вы кое-что не поняли», — продолжил он. «Этот мальчик...» — он кивнул на меня. «Член ордена, уникально одаренный, находится под покровительством самого магистра. Мне что, позвонить князю рамадановскому главе Имперской службы безопасности?» Майор побледнел. «Будет исполнено!» – выдавил он из себя. «Вот, возьмите!» – мужчина протянул ему свою визитку. «Без меня допрос не проводить!» «А сейчас идите, проконтролируйте, чтобы шевелились ваши подчиненные!» Он кивнул на дверь. «Затем снимите с потерпевшего показания!» «Есть!» – выкрикнул инспектор, выскочив из квартиры. За ним следом удалился начальник оперативной части. Глава безопасности присел за стол, а Беломир вскочил. «Нет, ну как же так? Ты где был?» Набросился он на деда. «Сядь!» — рявкнул безопасник. волф тут же сник, присев на стул. «С тобой еще магистр поговорит». «Черт, а я сразу и не заметил. Да это же тот самый человек, что отвозил меня на турнир. Тот и мне его лицо показалось таким знакомым. Вот ведь... Я же сейчас, удивленно уставившись на него, выдал себя. Но как он понял, что я — это и есть драгорн?» Тот незаметно подмигнул. Дед присел рядом со мной. «Что думаете?» «Меня зовут Владимир Олегович», — представился мужчина. «Можно на «ты»?» — дед кивнул. «Считаю нападение не случайно. Я разумник», — он глянул на меня, вновь улыбнувшись. «Не беспокойся, уже предупрежден о твоей защите и не собираюсь лишаться собственных мозгов. Они мне еще понадобятся. А вот нападавших допрошу по полной. Судя по тому, что ты рассказал, не все так просто, но об этом узнаем после допроса». «Так вы их найдете?» — поинтересовался я. «Не сомневайся». Он кивнул. «Мне бы с тобой с глазу на глаз переговорить». Владимир Олегович посмотрел на деда, тот на меня. Я кивнул. Дед удалился в комнату. «Беломир». Он глянул на него. волф вскинув голову, выйдя из задумчивости, тут же вскочил. «Иди в машину, жди там». «Да-да». С бледным лицом он посеменил на выход. «Ты не думай, я тайну сохраню». Мужчина кивнул. «Но как вы догадались?» Я развел руками. Он хмыкнул. Сопоставил появление одаренного в Ордене и того, кого отвозил на турнир. Но не был уверен. Ты сам себя выдал, узнав человека, которого ни разу не видел. На будущее. Он покивал. Мой тебе совет. Сохраняй хладнокровие, держи эмоции в узде. Не дай им проявляться. Хочешь сохранить тайну, будь уверен, что тот парень, что выступал на турнире, не ты. А вообще, он улыбнулся, даже видя все воочию, я пару раз пересмотрел записи твой бой. «Очень впечатляет», — он покивал. «Насчет нападения больше добавить нечего? Может, есть что-то необычное?» Я задумался. Не знаю, но что-то было не так во взгляде пацана, который нанес удар. «Что именно? Мне нужны любые детали», — глава безопасности напрягся, внимательно слушая. Он как бы не хотел этого делать, очень боялся. В глазах стояли слезы и сильный страх, даже ужас от того, что совершает. Вспомнил я его взгляд. «Да, это важно», — Владимир Олегович задумался. «Это все?» Я пожал плечами. «Да, остальных не запомнил, все быстро произошло. Я просто не ожидал. Так бы среагировал, дед тренировал». «Это хорошо, что тренировал». Поднявшись, похлопав меня по плечу, достав из внутреннего кармана пиджака визитку, протянул мне. Встав, я забрал ее. «Звони, если что произойдет, или просто понадоблюсь». Я кивнул. «Спасибо». «Матвей Егорович!» — позвал он деда. Тот тут же вошел. «Мой совет!» — он глянул на меня. «Одного Никиту никуда не отпускайте, только в сопровождении, пока все не прояснится». Дед кивнул. «Хорошо». Мы попрощались. Присев за стол, он посмотрел на меня. «О чем говорили?» Я вздохнул. «Да, прокололся, выдал себя. ну что теперь поделать? В будущем подобного нельзя допускать. Запомню его слова». Это тот человек, который отвозил меня на турнир. Он теперь знает, кто я, но обещал молчать. Дед недовольно покачал головой. В принципе, не страшно. Такие люди зря не болтают. Он вздохнул. В дверь позвонили. Дед вновь пошел открывать. Появился капитан, начальник оперативной части. Устроившись за столом, рядом со мной, раскрыв папку, достал бумаги. Оформление документов заняло около часа. Наконец, они уехали. Ну и заварилась каша. Дед покачал головой. На слово «каша» прореагировал мой желудок, сигнализируя, что внутри совсем пусто. «Кушать хочется», — я умиленно посмотрел на него. Дед глянул на пол, где так и валяются осколки тарелки. Поднявшись, поставив разогреваться суп, принялся их убирать. Поглядев на него, покачал головой. «Дед, это ведь не просто хулиганы были. Не хочется мне верить, что все не случайно, но похоже, так и есть». Высыпав осколки в мусорное ведро, посмотрев на меня, он задумался. «Не торопи события. Дождемся результата расследования. Пока рано что-то говорить и делать выводы». Я тяжело вздохнул. «Странно все. Надеюсь, следствие прояснит ситуацию». Два дня я провел дома. Дед меня никуда не выпускал. Да, собственно, никуда и не хотелось. Все-таки произошедшее произвело на меня сильное впечатление. По сути, был мертв. Такое осмыслить непросто. Поэтому все время сидел в интернете, отгоняя мрачные мысли, досозванивался да с друзьями. Нет, ничего не стал им говорить о происшествии, а то ведь сорвутся, сюда прилетят. Просто болтали. Они рассказывали, как устроились в школе, делились впечатлениями. У всех был восторг. Директор школы не обманул. К ребятам относились с почтением. Васька похвастал, что их уже называют адептами. Учащиеся относятся с насторожностью, хотя многие еще не заселились. Лешка поделился впечатлениями о столовой. Так как там кормят, он никогда не ел. Настя в первый же день завела себе подругу, девочку, с которой вместе живет в одной комнате. Утром третьего дня, позавтракав, собрав необходимые вещи, позвонил Беломиру, сообщив, что поеду заселяться в свое учебное заведение. Заодно попытался у него выяснить, как продвигается расследование на что тот посетовал, что ему не докладывают, он сам бы хотел об этом знать. Вызвав такси, мы направились в школу, которая находится на краине Москвы. Вначале я думал, что она в самом городе, но нет, занимая большую площадь, имея целый комплекс, построена в ближнем Подмосковье, к тому же там серьезная охрана, поэтому с учетом пробок добираться туда около двух часов. Император посмотрел на вошедшего и севшего за стол князя Рамадановского. Тот, положив на стол папку с документами, открыл ее. «В начале расследования», — уточнил великий князь, откинувшись на спинку кресла. Глава безопасности, кивнув, переложил местами бумаги. «Нападавшие на Никиту Горского задержаны. С ними проведены следственные действия, допрошены в присутствии представителя ордена», — начал Рамадановский. «Вижу, что-то не так. Ты что такой задумчивый?» Император внимательно посмотрел на князя. Тот вздохнул. Допрос с использованием разумника дал неожиданный результат. Глава безопасности ордена хорошо поработал. Нападение на Никиту Горского было спланировано заранее. «Даже так?» — император, покачав головой, нахмурился. «Да», — Рамадановский кивнул. «За два дня до того, как Горские вернулись в московскую квартиру, в группе ребят живущих неподалеку подошел мужчина о чем он стал с ними разговаривать они не помнят но слушали внимательно также не могут обрисовать как выглядел даже разумник не способен снять его образ лишь серое расплывчатое пятно проверены камеры наблюдения опрошены жители результата нет человек остался неизвестным кто он такой непонятно но данный субъект провел манипуляции с разумом подростков как подобное возможно мы не знаем В них была заложена программа, которую те стали выполнять, поджидая Никиту. Как только он вышел вечером в магазин, разыграли сцену, в результате которой было совершено покушение. Дети осознавали, что делают, но не могли противиться заложенному алгоритму. По сути, они невиновны. По окончании допроса были переданы родителям. Император покачал головой. «Выводы следующие», — продолжил Рамадановский. «Данное покушение произошло после того, как Никита Горский излечил наследника рода Адаевских. Других поводов для нападения я просто не вижу. Мальчик нарушил чьи-то планы, не допустив смерти князя чердослава Раз предпринята попытка его устранения, причем таким необычным способом, значит, это звенья одной цепи. Из этого следует, что покушение на членов княжеских семей с большей степенью вероятности продолжится. Но как кто-то смог выйти на Горского, так быстро найти его? Император задумался. «Этот вопрос меня также беспокоит», — князь покивал. «Следить заранее не могли, про Никиту никто не знал. Значит, где-то утечка в наших структурах. Будем искать». Император вновь покачал головой. «Это плохо». Рамадановский вздохнул. Аналитический отдел выдал много версий по поводу того, как могли развиваться события, если бы Никита не вмешался и наследник княжеского рода умер. Можно выделить одну, основную. Князю, по всей вероятности, могли подбросить убедительную информацию о том, от чего тот скончался, а также, кто виновен в его смерти. Тот, скорее всего, поверил бы, все это привело бы к войне кланов. На это и был расчет. «Только этого нам еще не хватало», – император покачал головой. «Благодаря Никите подобного удалось избежать», – продолжил глава безопасности. «Горский взят под негласный контроль. Он будет находиться в школе для одаренных. С директором проведена беседа». Там есть наши люди, они предупреждены. Охрана территории усилена, допуск ограничен. При выходе никита в город за ним станет следовать наш агент. Также я проинформирован о его защите со стороны Ордена. Да, император кивнул. Магистр звонил, он обеспокоен происходящими событиями. Никита слишком ценен, его безопасность в приоритете. Это еще не все, Рамадановский посмотрел на великого князя. Тот подался вперед удивленно вскинув брови. «Мои люди провели работу, как ты и просил, собрав информацию по его деду». Император глянул на папку, лежащую сбоку на своем столе. «Ведомство Шереметьева подготовило документы. Считаешь, пока не стоит подписывать?» «По крайней мере, повременить. Необходимо прояснить некоторые моменты». Рамадановский переложил документы в папке. «По самому полковнику, его службе в армии, вопросов нет. Там все чисто». А вот по Никите кое-что не ясно. Вернее, ничего не понятно. Император, сдвинув брови, непонимающе помотал головой. Ты сейчас о чем? Что может быть не так с мальчиком? Что значит прояснить моменты? Какие? Не темни, говори яснее. Глава службы безопасности, глянув на великого князя, улыбнулся. А его нет. Никита не существует. Это как? На лице императора отразилась крайняя степень удивления. Поясню князь кивнул, пробежал глазами по тексту документа, лежащего перед ним. Никита Горский зарегистрирован на земле, как внук Матвея Егоровича Горского. Тот оформил попечительство на мальчика, как на своего родственника, до достижения ребенком совершеннолетия. Никита, достигнув 14-летнего возраста, получил паспорт. Проверив все данные, выявилось следующее. Рамадановский достал очередной лист. У сына полковника Горского, погибшего чуть более 7 лет назад в мире Орма, вместе со своей женой, не было детей. Они не планировали ребенка, это подтвержденные данные. По сведениям, мальчик якобы находился у друзей сына Горского. Год назад, придя с земли в мир Иона, он стал проживать у Матвея Горского, давно ушедшего со службы. Но юноша не проходил сквозь портал с земли, его вообще здесь не было. В тот день, когда он вышел из врат в том мире, на земле не зафиксирован его проход. Никита не было на контроле, Он также отсутствует на записях с камер видеонаблюдения. «Как же такое возможно?» Император недоуменно покачал головой. «Не знаю», — Рамадановский пожал плечами. «Камеры на Ионе не направлены на сам портал, а не возле контроля. Там мальчика появился, где его встретил дед. Свидетельство о его рождении подлинное, но оформлено задним числом. Мы выяснили, что оно выдано год назад. До этого не существовало записи о его рождении». Вывод следующий. Никита Горский появился на самой Ионе. Кто он такой и откуда там взялся, мы не знаем. Парень не имеет никакого родственного отношения к полковнику. Но в том мире все считают его внуком Горского, других мнений нет. «Я даже не знаю, что сказать. Удивил ты меня», – император покачал головой. «Кто же он такой на самом деле?» – великий князь хмыкнул. «Ладно, отложим пока, потом вернемся к этому вопросу». Что у нас дальше? Кивнув, Рамадановский положил в свои папки сверху другой документ, затем посмотрел на императора. Предварительные данные подтверждены разведкой, получено донесение не оставляющее сомнений. Французы открыли портал на Иону. Император, недовольно стиснув губы, слегка ударил кулаком по столу. Как они могли это совершить? Что они там забыли? По вопросу открытия второго портала есть только теория, мы не знаем, как это сделать продолжил глава службы безопасности. Тот мир не дает возможности осуществить подобное. Многие пытались и неоднократно, но ничего не выходило. Ученые говорят, необходимо создать привязку, нужен своего рода прорывной маяк. Но данной технологии на Земле никто не располагает. Есть другой вопрос. Если портал открыт, как этот маяк оказался на Ионе? Выяснить не удалось. Также в донесении сказано, что французы располагают сведениями о каком-то объекте в том мире, возможно, не одном. Наш агент подтвердил, у них есть планы закрыть нам доступ в тот мир. Теперь уже без сомнений нужно принимать соответствующие меры, иначе мы потеряем Иону и, возможно, всех людей, что там находятся. Император помрачнел. Каким образом они могут перекрыть наш портал? Мы точно не знаем, но туда перебрасывается тяжелая военная техника, Также они начали возводить свою базу. Следовательно, можно ожидать удар по вратам с целью уничтожения портала. Да и, по всей видимости, поселка в целом. Им не нужны лишние свидетели. С министром обороны мы и раньше обсуждали, что делать в подобном случае. Ресурсы в резерве, общий план разработан, можно начинать. Князь рамадановский посмотрел на папку, лежащую на столе императора. Тот тоже на нее глянув, постучал пальцами по столу. «Необходимо все до конца прояснить по мальчику. В этом деле не должно быть темных пятен. Все слишком серьезно. Где сейчас полковник Горский?» Князь глянул на ручные часы. «В данный момент везет внука в школу для одаренных». «Хорошо», — император кивнул. «С ним необходимо встретиться, заодно все и выясним. Поступим следующим образом». Глава государства вновь постучал пальцами по столу, раздумывая. «Ты сказал, там у тебя есть свои люди, кто за ними наблюдает?» «Да», — князь кивнул. «Пусть один представится, присоединится к ним, пройдет на территорию. Как устроят парня везите их сюда?» «Я приглашу Шереметьева». Полковник все-таки был из его ведомства. Помимо этого, могут возникнуть дополнительные вопросы. Горский не получал данные по расследованию гибели своей семьи. Надо ввести его в курс дела, он должен знать. Мне не нужны сомнения с его стороны, это может в итоге вызвать недоверие. Никита подождет в приемной, но сдается мне, полковник ничего не скажет. Придется говорить и с юношей. Да и что-то захотелось мне посмотреть на этого парня». Закрыв папку, Рамадановский поднялся. «Хорошо, я вернусь, как только они будут доставлены», — император кивнул. «Я позвоню директору школы, сообщу, что Горский находится под моим личным патронажем», — великий князь сам себе кивнул. «Да, так будет правильно. Кто бы он ни был, этот ребенок слишком для нас важен, учитывая тот факт, что может произойти в будущем. Нельзя допустить, чтобы кто-то погиб из княжеских семей. Никита единственный, кто может их спасти. По-другому мы пока никак не можем их защитить. Но, надо думать, необходимо выявить и обезвредить тех, кто совершает подобное». Рамадановский сунул папку себе под мышку. «Найдем. Магистру звонить будешь?» «Нет, не сейчас», — император покачал головой. «Когда все прояснится по поводу мальчика, у меня будет с ним отдельный и серьезный разговор». Поклонившись, глава имперской службы безопасности удалился. Мы подъехали к воротам. Возле них находилась большая проходная. На территорию школы машину почему-то не пустили, хотя Беломир говорил, что можем спокойно проехать. Выгрузив вещи, хотели войти внутрь, но внезапно к нам приблизился мужчина. Тут же, показав удостоверение, представился. «Главное управление имперской службы безопасности». «Чем обязаны?» Дед положил сумку на землю, повернувшись в его сторону. «У меня приказ князя Рамадановского устроить мальчика», он кивнул на меня, «и доставить вас обоих к императору. У меня чуть вещи не выпали из рук, даже холодок по спине пробежал». «Куда?» Мой рот открылся, я уставился на человека, замерев на месте. «Император просил вас быть сегодня у него», — подтвердил мужчина. «Машина будет ждать здесь», — он махнул рукой. К нам тут же подъехал черный автомобиль представительского класса с особыми имперскими номерами. Отличались они от обычных тем, что вместо цифр региона там был императорский герб, да и цифры красного цвета. «Пройдемте в школу, не будем терять времени», — он указал рукой на проходную. «А почему машину внутрь не пустили?» — поинтересовался дед, поднимая сумку, уже взволнованный, ошарашенный известием. «Усилена охрана, введено ограничение по распоряжению князя Рамадановского». Человек подошел к двери, открыв ее, сделал жест рукой, приглашая войти. «Я сглотнул. Ничего себе. Меня к себе император приглашает. Нет, я, конечно, рассчитывал у него когда-нибудь побывать, но точно не сейчас. Интересно, зачем понадобился? Вдруг он все-таки как-то узнал, что я есть драгорн?» Нет, даже думать на эту тему не хочу. Скоро само все прояснится. Мы вошли на проходную. Большое помещение, три человека из охраны, стойка, за ней еще один сидит. Дальше турникет, рамка металлодетектора. Ничего себе! Предъявив документы, которые они сверили со списками, нас пропустили внутрь территории. Я думал, идти придется, но нет. К нам тут же подъехал открытый электрокар на четыре места. На гольф гольфмобиль похожий сзади с багажником. Положив туда сумки, мы уселись на сиденье.